Глава 33. Валентина осушил очередной бокал с шампанским и огляделся. Мелькавшие разноцветные платья вызвали улыбку на его лице. Он подошел ближе к прекрасной сцене, установленной специально для приглашенных музыкантов, надеясь, что здесь, возможно, будет лучший обзор. И не ошибся. Глядя на получивших приглашение женщин, Панов решил не тратить зря время и ловить свою удачу. Поскольку его брак с семейством Тихоновых не удался, отец недавно намекнул на изменение некоторых пунктов завещания, в том числе и на сумму, которая ежегодно помещалась на один из банковских счетов сына. Сегодня Валентин имел прекрасную возможность заполучить одну из этих девиц, в чем нисколько не сомневался. Хорошая партия вернет расположение родителя, и пополнит его кошелек. Панов надел свою привычную улыбку и шагнул в зал, намереваясь начать охоту, когда знакомый голос окликнул его, заставляя притормозить на месте. «Дорогой, ты же сказал, что будешь в отъезде!» Алиса изобразила крайнюю обиду. «Что ты здесь делаешь?» Сухо поинтересовался Панов, кидая нервный взгляд на все прибывавших гостей. «Почему эта идиотка здесь? Тоже получила приглашение?» «По всей видимости, ее драгоценный папочка постарался». «Черт! Он просто должен был спровадить любовницу, которая могла помешать всем его планам. Их просто не должны были видеть вместе». «Тоже, что и ты!» — возмутилась Алиса, затем улыбнулась и обняла Валентина за руку, прижимаясь к нему боком. «Послушай». Панов быстро подвел ее к одному из высоких окон подальше от взглядов гостей. «Это скучное мероприятие. Дела будут обсуждать, финансовые слияния, прочую ерунду. Давай я тебя организую». «Я не собираюсь пропускать этот вечер», — возразила Алиса. «Я ждала его полмесяца. Здесь соберется вся элита города». Панов мысленно выругался и заставил себя улыбнуться, чтобы только избавиться от нее. «Тебе нужно освежиться, дорогая, и прогуляться». Он быстро огляделся, выискивая причину для побега. «Сегодня вечером мне нужно будет решить несколько важных вопросов. Боюсь, что не смогу уделить тебе время. Развлекись сама, выпей». Алиса томно вздохнула и сильнее прижалась к нему. «Я хотела поговорить с тобой после приема, но скажу сейчас. Мне просто не терпится увидеть твое лицо». Любовница попыталась придать себе загадочности. «О чем?» рассеянно спросил Панов, уже глядя на гостей. «Мне нельзя пить, и ты должен угадать причину». Алиса поводила пальцем по груди Валентина, и он нервно скинул ее руку. «Откуда я знаю, почему тебе нельзя пить?» негодовал Панов, теряя терпение. «Потому что я беременна!» громко заявила обиженная Алиса, и теперь замерла, ожидая его реакции. Ожидали ее и несколько гостей, которые остановились неподалеку и нечаянно стали свидетелями сцены. Панов побагровел и просто развернулся, собираясь покинуть зал. «Стой!» — Алиса попыталась удержать возлюбленного за рукав, но промахнулась и поймала пустоту. Валентин ускорился, но его уже догоняли. А за спиной слышались тихие смешки, которые заставляли беглеца закипать от ярости. «Валентин Панов, стой!» снова выкрикнула Алиса, продолжая неуклюже бежать на высоких каблуках. Чертыхаясь, он спасался бегством, пытаясь улизнуть от негаданного счастья и покидая бесценное место своей вечерней охоты. «Когда же ты представишь меня своему прекрасному рыцарю, моя дорогая?» С улыбкой поинтересовался Александр. Он с восхищением любовался племянницей. София была в серебристом платье, украшенном великолепным шитьем. Длинное, оно мягким шлейфом ложилось у ног, скрывая туфли. Волосы София оставила распущенными, в отличие от многих других женщин на приеме. И это, по мнению Александра, было просто замечательно. «Он придет, я уверена». «Просто задерживается». Скрывая легкую тревогу, она оглядела зал. Звонить Алексею не хотелось. София просто доверилась ему и решила ждать, сколько потребуется. Она прекрасно понимала важность этого момента для него. Мысленно была рядом, оставалось лишь дождаться. «Ты просто великолепна!» «Будто сошла с одной из этих старинных картин!» Продолжил рассыпаться в комплиментах Александр, указывая бокалом в сторону полотен, которыми были украшены стены зала. «Я пребываю в волнении. Полагаю, что не смогу долго сдерживать армию поклонников в ожидании твоего спутника». София хотела что-то ответить, но, глядя в одну из открытых окон, просто выдохнула, замечая знакомый силуэт на широком крыльце. «Извини». Она придержала длинный подол и поспешила покинуть зал. Сердце так колотилось, что готово было выпрыгнуть из груди. Ей пришлось притормозить на бесконечной лестнице и идти неспешно, поскольку совсем лишнее привлекать к себе внимание прибывавших гостей. София обернулась и подняла взгляд на огромные старинные часы, которые украшали стену нижнего зала в арендованном особняке хотя его впору было считать настоящим замком. Об этом позаботился эксцентричный хозяин. «Одиннадцать», — прошептала София и продолжила спускаться. Алексей прошел еще пару ступенек и снова притормозил. Музыка лилась из открытых окон. Он слышал голоса гостей, сдержанный женский смех. Все сверкало в огромном зале, освещая даже кусок прилегающего к особняку сада. Он провел ладонью по лицу, затем рука спустилась ниже, нервно поправляя галстук. Черт! Алексей глубоко вдохнул свежий ночной воздух и велел себе успокоиться. Весь этот блеск, все эти люди, приглашенные на прием, даже красная ковровая дорожка на доброй сотне ступенек крыльца вызывали у него приступ удушья. Алексей прекрасно понимал, что возвращение не могло быть лёгким. И он должен сегодня преодолеть эту лестницу, как бы символично она ни была для него. Просто нужно заставить себя подняться. Его ждали. В этот вечер он не был один на один со своими тревогами. «Просто иди, Громов, и будь что будет». Алексей собрался с духом и пошёл вверх по дорожке. Но снова кидая взгляд на разодетых гостей, узнавая половину из них, он тихо чертыхнулся, развернулся и, сам не понимая как, стал просто сбегать вниз. Нужно просто отдышаться, и он сделает это. Он сможет. Просто еще пару минут, только и всего. Он неловко споткнулся, и правый ботинок слетел с ноги. Алексей остановился и оглянулся, глядя на него, одиноко лежащего на ступеньке. «Серьезно?» Оставалось только горько усмехнуться. «Да уж». Он протянул руку, собираясь поднять ботинок, но плечо резко заныло, и в этот момент он не смог наклониться. А когда поднял взгляд на крыльцо, то увидел ее. София была прекрасна в своем наряде, и в блеске вечерних огней показалась ему сказочной принцессой. Громов забыл и о спине, и о недавних сомнениях, глядя, как София спускалась к нему, придерживая сверкающий подол платья. Она остановилась на пару ступенек выше, легко подняла его ботинок и улыбнулась. «Еще нет двенадцати». Алексей покачал головой и усмехнулся. «Решил, что можешь сбежать от меня?» София подошла к нему ближе. «Никогда», — тихо ответил Громов. «Иначе мне пришлось бы бродить по свету». И примерять эту туфельку от Тестони на каждого симпатичного мужчину? Думаю, это бы заняло много времени. Алексей поглядел на лицо Софии. Сейчас совсем расхотелось идти куда бы то ни было. Он хотел просто стоять рядом с нею. «Я не так глупа, как сказочный принц, Алексей», — заявила София. «Ему бы стоило посмотреть в глаза своей возлюбленной, а не на ее ногу». Он столько времени потратил зря. Трудно не согласиться, усмехнулся Громов. Что же мне делать с этой туфелькой? София покачала ботинком на своих пальцах. Кажется, она будет в пору мне, подыграл ей Алексей. Сейчас я должна внимательно посмотреть на тебя. Она сощурилась, изучая лицо своего спутника. Заметить, что ты очень красив и заявить... Что же, делано удивился Алексей, сдерживая улыбку. «Позвольте вашу ножку, сударь!» София элегантно присела рядом с ним, и платье, сверкающей волной, легло вокруг нее. Она надела на ногу Алексея ботинок и тут же прижала обе ладони к лицу, изображая изумление и восторг. «Туфелька точь-точь по ноге, а нога по туфельке!» «Не может быть!» «Что ж, вы меня раскрыли, моя прекрасная принцесса!» Алексей протянул Софии руку, и помог подняться. «Теперь, когда я нашла тебя, больше не смей исчезать и сомневаться». Свежий ветер подхватил ее серебристые волосы, осыпая прядями открытые плечи Софии. «Никогда». Алексей легко провел пальцами по ее прохладной щеке. «Даже если твоя карета превратится в тыкво», заявила София. «Даже если так». Алексей мягко коснулся ее губ, «Поцелуем». «Даже...» Дыхание Софии сбилось от этой ласки, и она уже забыла, что хотела сказать. «Даже если...» «Что там еще было?» «Мой водитель должен был превратиться в крысу». Он снова поцеловал Софию. «А я в бомжа и перебирать фасоль». «Даже если и так...» Она подалась вперед и обняла Алексея за шею. «Даже если так...» «И...» Громов улыбнулся, поднял свое сокровище на руки и не спеша стал подниматься по ступенькам. «Что, если так?» «Я буду перебирать ее вместе с тобой».